Глава 20. Тигр Трайн, режиссер и постановщик ночной драмы в Тауэре, был единственный из ее участников, который не испытывал угрызений совести. Казалось, ничто не могло вывести его из равновесия. В 11 утра он завтракал, одновременно просматривая утренние газеты, и пожаловался слуге, что кофе приготовлен не совсем вкусно, и заодно упрекнул его в том, что брюки от небрежно. Можно было подумать, что его огорчают лишь маленькие невзгоды жизни. Затем тщательно выбрал хорошую сигару, закурил и удобно расположился на стуле. Он медленно читал биржевые бюллетени. Раздался звонок, и слуга вышел. Через несколько секунд он вернулся. «Миссис Оларби, вы примите ее, сэр». Трайн отложил газету, снял очки, вытер стекла шелковым платком и сказал. «Да». Пригласить ее сюда!» Когда толстая женщина вошла в комнату, тигр стоял у камина и курил сигару. Он насмешливо улыбался. Судя по внешнему виду, миссис Соларби ночью спала одетой. Лицо ее было краснее обычного, большой нос и подбородок, казалось, увеличились в размерах. Тигр впервые видел ее в таком состоянии. Он предположил, что причина кроется в событиях в Тауэре. «Доброе утро, миссис Соларби! Польщен вашим вниманием. Как поживает Гектор?» — дружески спросил он. «Только что пошел домой. Бедняга совсем выбился из сил. Он всю ночь провел на веслах, возил меня по реке. Согласитесь, с таким пассажиром, как я, это трудновато. Да еще дождь, возбуждение и прочее. Удивляюсь, что я еще держусь на ногах». «Садитесь, пожалуйста». Трайн перестал улыбаться. Присутствие ночью этой женщины на Темзе могло повлиять на выполнение его плана. Он хорошо понимал, что необычайная энергия, выдержка, сметливость и дальновидность превращали эту женщину в опасного детектива. Он также знал ее тактику никогда сразу не говорить об интересующем вопросе. «Ночью была совсем неподходящая погода для гребли», сказал Тигр. «Согласна», — миссис Оларби села на стул, порылась в своем большом редикюле, достала цветной платок и вытерла лицо. Гектор сказал, «Если детективу приходится всегда так работать, я, пожалуй, откажусь от этой профессии. Вы не можете представить, какое сильное было течение. Когда лодка была под лондонским мостом, я думала, что она опрокинется, и мы утонем». Говорят, толстяки хорошо плавают, но я не хотела бы это проверять на практике. «Но что вы делали ночью на реке?» Такой же вопрос задал мне и Гектор. Он сказал, чего, собственно, мы ищем, ведь они на моторной лодке, а у нас только два весла. Я предпочла бы не садиться в дырявое корыто, именуемое лодкой, которую мы нашли у берега, но слишком сильно было желание узнать, куда они направляются трудно было наблюдать за ними, потому что Сайм-стрит — очень темная улица. Я была рядом с ними, когда он говорил о моторной яхте». «Моторная яхта?» — спросил Трайн. «Кто же, наконец, эти «они»? Кто же этот «он»?» «Выслушайте все, и тогда узнаете». Она перевела дыхание и продолжила. По его словам, яхта находилась ближе к Костью, посередине течения, так что нам не пришлось бы плыть далеко. Я думала, что яхта под мостом. Они поехали в этом направлении. Мы с Гектором сели в лодку и добрались до берега, где было много собак. Мы высадились только в час ночи. Ворота верфи были закрыты, и мы не могли выбраться раньше рассвета, пока не пришли рабочие. Проклятая лодка! «Я больше не доверила бы свою жизнь такой развалине». Тигр тихо рассмеялся. «Кажется, миссис Оллерби, вы охотились за слонами, поймали мышь. Вы пошли по ложному следу, но зачем вы пришли ко мне?» Верная своим принципам, миссис Оллерби прямо не ответила. «Я попала домой только в семь и поспала всего два часа. Если бы не этот короткий отдых...» «Я бы свалилась с ног. Я сейчас выгляжу скверно, не правда ли?» «Вы очаровательны», — заметил иронический Трайн. Она поклонилась, поблагодарив за комплимент. Когда проснулась, Гектор еще спал. После некоторых раздумий решила отправиться к мистеру Трайну и рассказать ему то, чего он, может быть, не знает. «Кроме того, мне хорошо известно, что он не любит Коллая Верингтона». Колле Верингтона?» — Трайн насторожился. «Что с ним случилось?» «Он был вместе с ней». «С ней? Да с кем?» Трайн явно нервничал. «С мисс Джойнер». «Мисс Джойнер, расскажите, пожалуйста, по порядку. Вы последовали за Коллаем Верингтоном и мисс Джойнер. Куда?» «К маленькому проходу в Апере, Тэмс-стрит». У Колле была моторная лодка. Он уговаривал мисс Джойнер поехать с ним, чтобы она встретилась с кем-то на яхте. «В котором часу это было?» «Приблизительно в одиннадцать». «Вы говорите, они поплыли вниз по течению. А девушка поехала с ним добровольно?» «Она добровольно села в лодку, но, думаю, это ей далось непросто», ответила миссис Олларби. Трайн бросил сигару в камин. Его лицо вдруг стало мрачным, Оно казалось вылитым из серого мрамора. «Они поплыли по течению. А вы не слышали, о чем говорили в моторной лодке?» «Видите ли, мистер Трайн, голос говорившего был похож на голос толстого сына Элли Босса. Трайн посмотрел на часы. «В том, что мисс Джойн рубежала, по-моему, нет ничего удивительного», — продолжала миссис Олларби. «Ведь она любит Дика Халловеля». «Дика халовеля Трайн недоумевал. «Это сэр Ричард Халовель из Бирвичской гвардии». «Да, я случайно узнала, что они собрались пожениться. Он хотел подать в отставку, потому что нет данных о ее родителях. Хотя, думаю, я бы могла кое-что рассказать об этом». Она вопросительно посмотрела на тигра. Трайн нажал в стене кнопку. «Благодарю вас, миссис Оларби. Вы не человек, а дьявол. Вы чертовски опытный детектив. Надеюсь, не хотите посадить меня в тюрьму? Скажите правду, зачем вы пришли ко мне? Зачем все это рассказали?» Миссис Оларби закусила губы. «Я мать, понимаете?» Он схватил ее руку и крепко пожал, Хотя она была сильной женщиной, но все-таки чуть не вскрикнула от боли. Вошел слуга. «Машину!» — крикнул Трайн. Не говоря больше ни слова, он пошел в спальню. Открыл ящик, вынул револьвер, проверил магазин, зарядил его и сунул в боковой карман. В коридоре Трайн на ходу надел пальто и шляпу. Миссис Олларби стояла в проходе. «Я вас не забуду» сказал он и ушел быстрее, чем она успела ответить. Несмотря на большую скорость, Трайну показалось, что машина еле тащится по оживленным улицам Сити. Он спрыгнул с автомобиля, прежде чем доехал до закрытых ворот Тауэра. «Мне очень жаль, сэр, но не могу вас впустить», сказал полицейский. «Тауэр сегодня закрыт для посетителей». «У меня весьма важное сообщение для офицера сэра Ричарда Халловиля, сказал Трайн. «Я немедленно должен с ним поговорить». Полицейский подозвал своего коллегу, который довел Трайна до первых ворот, охраняемых часовым. «Проводите его к офицеру», — разрешил сержант полицейскому. «Но только прямо на квартиру. По дороге ни с кем не разговаривать». Тигр хорошо знал, почему приняты такие меры предосторожности. Он даже не глянул на здание хранилища, когда проходил мимо. «Трайн? Хм, я его знаю» сказал Дик, когда ему доложили о посетителе. «Приведите его сюда. а Вы, господин полицейский, ждите внизу». Тигр Трайн быстро вошел в комнату и закрыл дверь. Хозяин и гость внимательно изучали друг друга. «Мистер Трайн», — сказал Дик, — «чем могу быть полезен?» Когда Дик произнес эти слова, он вспомнил о дурной славе этого джентльмена. «Сэр Халливель». «Этой ночью совершены два больших хищения. Я должен с вами поговорить об одном из них. Выкрали Гоуп Джойнер. Думаю, вы об этом знаете». «Нет, я даже этого не предполагал», — сказал Дик, сильно побледнев. «Она вас любит?» Дик не удивился вопросу. Настолько его потрясла новость. «Да, мы любим друг друга», — он был откровенен. «Почему вы об этом спрашиваете?» Тигр неподвижно смотрел в окно на стены Белой башни. Он ответил не сразу. Наконец, медленно отвел глаза и, посмотрев на Дика, твердо сказал. «Гоуп — моя дочь. Теперь, понимаете?»